Утром меня разбудил шум с первого этажа. Когда у тебя полный дом людей, к шуму по утрам как-то привыкаешь. Вот я и собралась, перевернувшись на другой бок, продолжить сладкий сон. Как вдруг услышала. «Леди нужна медицинская помощь!» Восклицание было громким и гневным, но самое страшное, я мгновенно узнала голос мужчины с которым встретилась ночью у борделя. Паника! Она появилась даже раньше, чем я успела рывком принять сидячее положение. Что делать? Что делать? Взгляд заметался по комнате. Без труда отыскал и скинутую прямо на пол шубу и порванное платье сестры чуть в стороне. И даже туфли. Причем одна, целая, была прямо поверх платья, а вторая почему-то лежала под шкафом. Кошмар! Какой кошмар! А на первом этаже тем временем нарастал конфликт. «Вы пьяны?» – грозно вопросил отец. «Он у меня мужчина суровый и очень не любит, когда какие-то хулиганы врываются в его дом и несут чушь. Боже, пожалуйста, пусть папа просто выставит его вон!» Ну, уповать на Бога, конечно, замечательно, только вот и самой без дела сидеть нельзя. С постели я поднялась, слетела к уборем. Причем в самый неподходящий момент нога запуталась в одеяле, так что на пол я не встала, а упала, с грохотом, Тут же вскочила, лихорадочно оглядываясь и судорожно соображая, что делать. «Я абсолютно трезв», — с достоинством заявил мой ночной незнакомец. «И я настаиваю, в вашем доме находится леди, которой требуется наблюдение доктора». «Боже, заткнись!» прошептала я в отчаянии. Схватилась за голову, но тут же оставила ее в покое и прыгнула к платью. Скомкав его, пробежала взглядом по комнате, решая, куда разумнее всего спрятать главную улику. Нашла сундук с пищами, принадлежностями и книгами. книги было жаль, но времени на раздумье не осталось. Прыгнув к сундуку, зацепилась за ручку одной рукой. Другой платье к груди прижимала и попыталась поднять крышку. Крышка оказала сопротивление. «Зараза!» Зашипела я на нее и, не сдержавшись, пнула сундук ногой. Тут же взвыла от непередаваемых ощущений. «Какое вообще вы имеете отношение к леди, проживающей в моем доме?» Негодующий вопросил отец. Швырнув платье на пол, я взялась за ручку двумя руками и кое-как с большой натугой Сумела-таки поднять эту проклятую крышку. Платье легло поверх тетради и грифели карандашей, после чего сундук был вновь закрыт. К несчастью, с грохотом. И вот если упавший с постели меня никто не слышал, то крышка сундука грохнула так, что даже стены вздрогнули. Миг абсолютной тишины и грозный вопрос отца. «Что это было?» Невнятное щебетание слуг в ответ. И вот я даже не сомневаюсь в том, что они сейчас пойдут проверять. «Я жду!» — холодно напомнил папа, непонятно, к кому обращаясь. «Понимаете, вчера ночью...» Чуть помедлив, значительно тише заговорил незваный гость. Дальнейших слов я, увы, не расслышала. Метнулась в центр комнаты, схватила шубу, кое-как запихала ее в шкаф с одеждой и только-только вытащила сломанную туфельку, как раздался деликатный стук в дверь. «Леди Авель, у вас все хорошо?» заботливо попросила служанка Елена. У леди авель ощутимо дернулся глаз. Я так и застыла у шкафа. Испуганно прижимающаяся к моей груди сломанная туфелька застыла вместе со мной. «Паника! Паника! Паника!» «Леди Авель!» — повторный стук в дверь. «Все хорошо!» Голос предательски сорвался. «У меня все хорошо, книгу уронила!» «Леди Авель!» В голосе Елены послышалось заметное облегчение, но оно тут же сменилось мягким укором. «Вы же знаете, как негативно влияет чтение на благородных леди!» «Да-да!» Даже не вслушиваясь в ее слова, согласилась я, примериваясь, куда бы туфельку зашвырнуть. «Помочь вам одеться!» заботливо попросила девушка. «Нет!» Поспешнее, чем хотелось бы, выкрикнула я. Пришлось кашлянуть и добавить куда мягче. К -к -к -к «Все в порядке, не волнуйся, я справлюсь». «Как прикажете, леди Авель?» Спустя небольшую паузу послышалось из-за двери. Тихие удаляющиеся шаги и тишина в коридоре. В итоге туфли были спрятаны в глубине шкафа до лучших времен. Придет лето, отправлю их в ремонт. Избавившись от всех улик своего ночного преступления, я почувствовала себя куда лучше. Сгорбилась от облегчения, задышала тяжело и часто, поняла, что в комнате как-то уж очень душно. Подойдя к окну, рывком одернула тяжелые плотные шторы. Новый день встретил меня по зимнему серым небом и уже привычными снежными холмами. Везде! Дальше и ниже приютился наш громадный город с преимущественно серыми зданиями в два и три этажа. Тут и там возвышались храмы. На востоке мелькали сторожевые башни, а в центре города, размером и приятным бежевым цветом, привлекало внимание здание городского совета. Красота! Внезапно какое-то движение внизу привлекло мое внимание. Опустив голову, я пробежалась взглядом по зимнему заснеженному саду с вычищенными от снега тропинками посмотрела на подъездную дорожку. Ужас! Самый настоящий ужас в миг охватил мое онемевшее тело. Там, уверенно держась на вороном скакуне, к моему дому не менее уверенно приближался лорд Редман. Точно он! Никаких сомнений! И пусть я не видела его лица этой ночью, я и его самого толком не видела, но сейчас у меня не было никаких сомнений. Вот вообще ни малейшего! Какого черта? Холодея прошептала я. Зря! Очень-очень зря! Словно услышав мои слова, лорд вдруг резко вскинул голову и посмотрел в мои окна. Посмотрел прямо на меня. Я отшатнулась в тот же миг. И, стоя посреди спальни с прижатой ко рту рукой и лихо колотящимся сердцем, изо всех сил пыталась себя успокоить. Во-первых, моего лица лорд Редман так и не видел. Во-вторых, Не видел он его и сейчас. Не мог просто. На окне занавеси. А на улице куда светлее, чем внутри. Он просто не мог меня увидеть. Но, тем не менее, каким-то образом оказался в моем доме. Как? Почему? И тут случилось страшное. Раздался стук в дверь. И все та же Елена произнесла. «Леди Авель! Лорд Авель с гостями ожидает вас внизу!» Я чуть не взвыла, но сдержалась до боли прикусив костяшку указательного пальца на левой руке. И вот хорошо, что я это сделала, потому что холодный металл коснулся лица, напоминая о необходимости избавиться от кольца артефакта. «Буду через 10 минут», — ответила я, кое-как стягивая с пальца украшение, которое после создания вообще ни разу не снимала. «Лорд просит вас поспешить», — добавила Елена перед тем, как уйти. Кольцо было зарыто на дно шкатулки с украшениями. Сама я метнулась в умывальную комнату. Из настенного зеркала на меня распахнутыми от ужаса дико горящими карими глазами взирала я, собственно. Растрепанные, спутавшиеся черные волосы, непривычно бледная кожа, заметные синяки под глазами — все это свидетельствовало о моей бессонной ночи. Плохо, но не смертельно. Умывшись, выбежала из умывальной минуты через три всего. На ходу, выдирая волосы гребнем, скинув ночное платье, вместо него нацепила нижнее. Сверху теплую подкладку и скрыла все это темно-синим домашним платьем без корсета, с воротом под шею, длинными рукавами и строгой прямой юбкой. Сунула ноги в мягкие туфельки без каблука, схватила заколку и выскользнула из комнаты в пустой коридор. Справа через две спальни располагалась развилка на лестницу и в дальний конец дома, туда, где приютилась спальня и кабинет отца. А вот слева от моей комнаты была еще одна спальня, пустующая, а за ней неприметная дверка, ведущая на лестницу для прислуги. Туда-то я и направилась, на ходу закручивая волосы во что-то более-менее пристойное и закрепляя это дело украшенной драгоценными камнями заколкой. Идти старалась тихо, не издавая никаких звуков. Прокралась к черному ходу, осторожно приоткрыла дверку. Внутри оказалось темно. Но я достаточно хорошо знаю этот дом, чтобы бесстрашно ступить на темную лестницу и без происшествий спуститься на первый этаж. Надавив на ручку, на самую малость приоткрыла дверь. Слыша, как закладывает уши грохочущее сердце, выглянула в образовавшуюся крохотную щель. Никого! Сегодня удача явно была на моей стороне. Приоткрыв дверь чуть пошире, я уже несколько смелее высунула голову, убедившись в том, что никого таки нет, и смело открыла дверь уже нормально. Дело за малым. Повернуть налево и выскользнуть в сад через заднюю дверь. А там придумаю что-нибудь. Главное сейчас дом незаметно покинуть. И вот поворачиваю я на это самое право, уже практически уверенная в собственной безопасности, И натыкаюсь на три внимательных взгляда. Я застыла, в ужасе осознавая, в какие дебри завела себя. Снова. Что я там про удачу говорила? Похоже, она отвернулась от меня навсегда. Кейтлин. Отец от удивления первым отошел и свел у переносицы темные брови. Что ты делаешь? Теряю сознание, судя по ощущениям. Обычно очень изворотливая я в этот раз попросту не смогла найтись с ответом. И невнятно качая головой и медленно приподнимая плечи, я перевела взгляд чуть дальше и с ужасом опознала в присутствующих наших утренних гостей. Нет, ну вы только посмотрите на них. Явились. Причем оба. Причем совершенно нагло и абсолютно без приглашения. И стоят. На меня так смотрят, будто у меня, по их мнению, ярко выраженные проблемы с головой. От кого ты прячешься? Не отступал тем временем отец. Вдох, выдох, и леди Авель принялась вдохновенно врать. А Табель, не дрогнувшим голосом назвала я имя сестры. Мы играем в прятки. Мой суровый отец, точно зная, что ни один из мужчин на него сейчас не смотрит, дождался пока я переведу на него взгляд, и выразительно закатил глаза. В целом он не был против наших забав, но искренне считал, что при гостях нам должно вести себя соответствующим нашему статусу образом. «Кейтлин», — проговорил папа, «позволь представить тебе наших гостей. Мой добрый друг, лорд Анаэль Редман. Не замечая мы его предобморочного состояния, отец указал на печально незнакомого мужчину а затем переместил руку и представил второго гостя. И недавно прибывший в город лорд Ренар Эгертон. Я вот даже не удивилась, честно, совсем не удивилась тому, что минувшей ночью умудрилась показать себя в дурном свете сразу перед двумя лордами. Лордами! На одного набросилась, вторым у борделя была застукана. Удивления не было, да, а вот на смех неожиданно потянула на такой очень нервный смех. «Лорды», — продолжил отец, «моя дочь — леди Кейтлин Авель». Лорды, как и полагается мужчинам их происхождение и воспитание, отвесили мне поклоны, выражая свое почтение. Пришлось дождаться, пока оба встанут ровно и присесть в реверансе, а когда с условностями было покончено, отец решил меня попросту добить, обратившись с вопросами к лорду Эггертону. Эту леди вы встретили ночью возле борделя. Отец! Я в наигранном, но безупречном возмущении вскинула брови и прижала руку к груди, обиженно взирая на родителя. Но лорд Авель слишком хорошо знал свою старшую дочь, а потому, даже не взглянув на меня, скривился и устало сказал. Ты притащила в дом неподчиненное у мертвия, Кейтлин. Я уже ничему не удивлюсь. Лорд Эгертон же тем временем пристально, крайне пристально всматривался в мое лицо, щуря голубые глаза и хмурь лоб, и пытаясь, пытаясь отыскать во мне черты той, кого видел этой ночью. И не нашел. Представляете? Не нашел. Не поймите меня неправильно, я очень этому рада. Но насколько же пьяным нужно было быть, чтобы теперь меня не узнать? Нет. В конце концов печально произнес мужчина, вставая ровно и прекращая меня разглядывать. Та девушка была хромой». Я промолчала, хотя очень хотелось похвалить его отменный вкус на девушек. Вообще много чего сказать хотелось, но я промолчала. Зато не стал молчать лорд Редман. Подождите, сегодня ночью вы встретили хромую девушку у Борделя? Причем так серьезно, спрашивал. С подозрением даже. Меня и вопросы тон очень позабавили. Но то меня, а вот лорд Эггертон к лорду Редману резко обернулся. Со смесью удивления и радости в его глазах посмотрел и подтвердил. «Да, да, вы тоже ее видели!» У меня появилось неконтролируемое желание, практически потребность провалиться под пол. «Вчера ночью я встретился с девушкой». С достоинством, не срываясь на эмоции, а хорошо держа себя в руках, заговорил лорд Редман. Кажется, она была не в себе и сломала каблук. Мне пришлось донести ее до наемного экипажа. И, уходя, я точно слышал, как она попросила кучера отвести ее в заведение под названием Лунный свет. Ну, ничего себе, как красиво он избежал самых интересных событий. Там я с ней встретился. — воскликнул обрадованный полученной информацией мужчина. — Там ты с ней расстался, — мстительно подумала я, не шевелясь и даже дыша едва-едва. Еще не хватало, чтобы после всплывшей информации эти оба опознали в ночной незнакомке меня. — А мне вот непонятно, — вклинился в разговор отец и продолжил, когда оба лорда на него посмотрели. — Почему вы ищете эту девушку в моем доме? «Хороший вопрос. Ответ я, пожалуй, знать не хочу. А лорд Эгертон, возьми, и виновато отведи взгляд. Не знаю, чем именно, но меня это безумно обрадовало. И я поняла, что не ошиблась. Едва мужчина поднял взгляд на моего отца и извиняющимся голосом проговорил. Ночью я был не в том состоянии, чтобы здраво мыслить. И, видимо, что-то напутал в следящих чарах, которые использовал на той девушке. Магия ошибочно привела меня в ваш дом. Приношу свои извинения. Ну, ничего себе! Следящие чары? И на меня? Да как посмел вообще? Да кто только разрешил? Лорд Авель с шумом выдохнул через нос, сложил руки за спиной, стал неестественно ровно и с высоты посмотрел на Эгертона. Сам же незваный гость повернулся ко мне, низко поклонился и с достоинством произнес. «Искренне прошу простить меня, леди Авель. Я ни в коем случае не хотел вас оскорбить». И, не дождавшись моего ответа, ставший нормально мужчина решил. «Мне пора. Я провожу», — кивнул отец. «Кейтлин, проводи лорда Редмана в гостевую и проследи, чтобы подали горячий чай». «Угу». Не размыкая губ, выдохнула я, провожая взглядом двух удаляющихся лордов. Третий, к несчастью, остался со мной, и мне на него даже смотреть страшно было. Я и не стала смотреть. Молча развернулась, столь же молча повела гостя в гостевую, держа спину неестественно прямой, а ладони сложенными внизу живота. Узнал или не узнал? А узнает ли? А ведь вчера все так чудно закончилось, Он посчитал меня девушкой для утех и исчез. Просто исчез. А сейчас что? Ну вот и за что мне это все? За что? Дверь гостевой оказалась перед моим носом как-то совсем уж быстро. Так ничего разумного и не придумав, я надавила на ручку, толкнула дверь в сторону и просто отступила с низко опущенной головой. «Проходите», — попросила вежливо. «Но этот гад не пошел». Сделав медленный, плавный шаг, маг встал напротив меня и задумчиво проронил. «Знаете, вы мне кого-то напоминаете?» «Угу, безумицу, требовавшую насилия в лесу». «Сочувствую!» Буркнула я себе под нос, не сдержавшись. И, дура последняя, бросила на мужчину взгляд из-под ресниц. Лорд Редман не сводил с меня взгляда, странного, изучающего даже ищущего и откровенно подозревающего. Смотрел, смотрел, смотрел и ничего не видел. И я все понимаю. Я даже рада тому, что меня не узнавали. Но серьезно. Ладно, Эггертон, мы с ним всего парой слов обмолвились. Но Редман, он меня вчера даже на руках носил. Как после такого можно не узнать? Я все же ошибалась на его счет. Он не просто псих. Он еще и идиот беспросветный. — Нет, — медленно проговорил лорд, взирая на меня с высоты своего роста. — Мы с вами точно уже виделись. — Да, этой ночью. — Не припоминаю, — проговорила вслух. — Вы чай будете? — Буду, — решил маг. — чутьненько Неравно улыбнулась я ему, развернулась и пошла приказывать подать чай стоящую у стены в ожидании именно этого приказа Орлис, я демонстративно не заметила. Прошла мимо нее, свернула, пересекла довольно длинный коридор и свернула еще раз, в кухню. Там гость желает чаю. Остановившись на пороге, обрадовала я работников. «Своего-то не попить», — недовольно пробубнил мистер Люкан, главный по кухне. Остальные поддержали его согласным гомоном, но чай делать все же пошли. И вот при отце они себе таких высказываний не позволяют. Лорд Авель в этом плане очень суров, а я же от души пожелала. Добавьте ему в чашку перца. Думаете, оценит? С сомнением протянул мистер Люкан. Не очень высокий, но крепкий на вид мужчина с короткими рыжими волосами и усами. Надеюсь, что нет искренне проговорила и больше не станет нас навещать. И улыбающийся мужчина повернул голову и застыл. Вот просто застыл, глядя куда-то поверх моей головы. Я честно верила, что одному человеку чисто физически не может так не вести. Это уже даже не смешно. Это просто издевательство какое-то. Вот стояла и верила. Всей душой, всем сердцем. Верила даже в виде, как бледнеют служители кухни. Верила! Но тут у меня над головой прозвучало злое и ехидное. Нет, вы мне точно кое-кого напоминаете. Тот факт, что недавнее неопределенное кого-то сменилось на вполне конкретное кое-кого, мне не понравилось ни разу. Но деваться тут было уже некуда, а потому обернувшись, Я снизу вверх с вызовом посмотрела в чуть прищуренные темно-зеленые глаза. Вдруг подумалось, что у меня впервые появилась возможность в деталях разглядеть лицо этого мужчины. Я и разглядывала складочки в уголках глаз, низко опущенные густые темные брови, ровный нос, нижняя куба немного объемнее верхней, а на подбородке ямочка, крохотная, практически незаметная. И очень уж очаровательное. А вот волосы были совсем не по последней моде. Сейчас мужчины взялись стричься очень коротко, а у лорда Редмана же волосы сантиметров десяти в длину и небрежно зачесаны назад. Но пара непослушных прядок так и норовила упасть на лицо. Красивый, аристократически тонкий, плавный, правильный. Но больше же всего мне понравились глаза было в них что-то такое, притягательное, даже завораживающее. В глаза я и смотрела, когда вежливо спрашивала, «Какова цель вашего визита?» С вызовом, глядя на меня в ответ, лорд Редман заявил, «Я прибыл по приглашению вашего отца». «И зачем же моему отцу вас приглашать?» — не поняла я. «Мы старые друзья». С нотками превосходства поведал мужчина о том, что мне и так уже недавно говорили. «Никогда о вас не слышала». С радостью опустил его эго с небес на землю. «А вот я о вас наслышан». Чуть насмешливо, но вместе с тем как-то угрожающе проронил маг. «Ну, тут уж ваши проблемы», разумно рассудила я. «И коли вы прибыли повидаться с моим отцом, так вот идите и видайтесь». И леди Авель решила попытаться покинуть кухню. К несчастью, Данному процессу несколько мешал стоящий прямо на моем пути мужчина. Стоял он весьма примечательно, загораживая всю дорогу. Не обойти ни с одной стороны. Не желаете отойти? Чувствуя, как верно злость закипает внутри, грубо вопросила я. Не желаю, нахально ответили мне. Но в следующее мгновение, противореча собственным словам, лорд Редман вдруг схватил меня за плечо, и рывком выволок в коридор. Я вскрикнула от неожиданности. Дверь кухни с грохотом захлопнулась. Сама, резко прижав меня к стене прямо вот здесь же, маг навис сверху и, опасно сверкая зелеными глазами, выдохнул в самое мое лицо. А вы, дорогая леди Авель, не желаете ли ночного насилия, скажем, в лесу, вместо панического? «О, Боже, он узнал меня!» В голове почему-то прозвучало саркастическое. «Ну, наконец-то!» «Мы еще ночью выяснили, что удовлетворять женские фантазии вы не в состоянии». Ехидно заявила я, правда, негромко, чтобы никто лишний не услышал. Хотя совсем уж откровенно, лишним тут был именно лорд Редман. После моих слов мужчина немного отодвинулся. «Видимо...» чтобы я могла во всей красе полюбоваться его практически гневным лицом. Глаза зеленые от магии сверкали, на губах мелькала, появляясь исчезая, ехидная улыбка, и непонятно даже, смешно ему или же он в бешенстве, какое-то неясное пограничное состояние. Ну, а пока некоторые тут собственными эмоциями не определились, я с паническим страхом и повременила. «Едем в лес». Как-то мрачно и предвкушающе. Нет, не предложил. Решил лорд Редман. А надо было раньше. Не повелась я на провокацию. Не доводите до греха. Процедил он сквозь зубы, откровенно жутко при этом улыбаясь. И смотрел на меня так удовлетворенно. Я даже догадывалась, что являлась причиной этому удовлетворению. Узнавание меня. Но вот зная, как долго до некоторых доходило, я бы на его месте не радовалась. И тут послышались уверенные шаги лорда Авеля. Мой отец в прошлом военный, и ходить бесшумно он умел превосходно. А значит, отец желал, чтобы его услышали. Но эта мысль промелькнула в голове и исчезла. Я же грубо, не очень ловко маскируя за этой грубостью тревогу, бросила в лицо лорда «Выдадите меня, Ответа не последовало, а Наэль Редман лишь прищурился и поспешил сделать широкий шаг назад, увеличивая расстояние между нами. В следующее мгновение с двери кухни слетело изолирующее заклинание, которое я и не заметила. Сама дверь резко распахнулась, и в коридор фактически вывалилась добрая половина работников кухни. «Леди Авель!» — воскликнула мисс Абрамсон негодующе. «Вы целы? Как видите, я руки развела, демонстрируя прислуги свою невредимость, но взгляда при этом не сводила с лорда Редмана, как и он, не сводил глаз с меня. Кейтлин! Папа так очень вовремя из-за поворота вывернул, недоумевающе взглянул на столпотворение и устремил вопросительный взгляд почему-то на меня. И опять я виновата. У лорда Редмана были особые секретные пожелания насчет чая. Выкрутилась я, как и всегда, буквально заставила себя отвернуться от никак на мои слова не отреагировавшего мужчину. Взглянула на отца и, имея необходимость срочно перевести тему разговора, вопросила. С какой целью он прибыл? «Лорд Редман — мой друг и товарищ», — твердо произнес отец, останавливаясь в конце коридора. «И...» Подтолкнула я нутром чующе, что что-то от меня старательно утаивали. И не ошиблась. И Анаэль любезно согласился помочь нам с нашей проблемой. С нажимом добавил лорд Авель. Ах, вот как! Я кивнула, вежливо улыбнулась и величественно направилась к родителю. С какой проблемой? Уточнила сдержанно. Нехорошее предчувствие зашевелилось где-то в груди. А все почему? А потому, что у нас с отцом разные представления о наших проблемах. Среди таких, например, мое нежелание выходить замуж по расчету за кого попало и его неодобрение моей магической деятельности. «Стой, что поселилась в нашем подвале!» Чуть повысив голос, отчеканил бывший военный маг. Ох, вот именно этого я и боялась. Ускорившись, торопливо приблизившись к отцу вплотную, Без страха гневно посмотрела в его глаза снизу вверх и отчеканила, дрожа от негодования. «Не смей трогать мое умертвие!» И папа психанул. «В нашем подвале неподчиненная голодная зомби!» «А то я не знаю. Да я именно из-за этого ночью из дома ушла и на поиски некроманта отправилась, чтобы этот маг одаренный, хоть какой-нибудь, взял и подчинил мне нечисть» чтобы в нашем подвале было подчиненное голодное зомби. — Не смей трогать у умертвие! — повторила я куда тише и выразительнее. Отец подался ближе и навис надо мной грозным воплощением самого себя. — Эта дрянь чуть не загрызла господина Бойера! Лорд Авель вдруг на яростное шипение перешёл. — Скажи своему дворецкому, чтобы не появлялся в моем подвале! Четко проговорила я каждое слово, пристально глядя в отцовские глаза. «Это мой подвал!» «И дворецкий тоже твой! Вот и держи его подальше от моего умертвия!» Папа резко выпрямился, мигом став значительно выше меня и окинул меня же способным замораживать взглядом. Только я не убоялась. Причислив эту маленькую победу на свой счет, обернулась через плечо, взглянула на молча наблюдающего за тихой дискуссию лорда Редмана и величественно вопросила. «Вы некромант?» Бросив взгляд поверх головы на лорда Авеля, маг вновь посмотрел мне в глаза и склонил голову, признавая мою правоту. «И вы молчали?» Возмутилась я праведно и тут же велела. «Будьте так любезны следовать за мной». И я негодующе направилась в сторону подвала. Какое-то время за спиной была тишина, а потом папа очень устало сказал. «Иди, пока она умертия в дом не выпустила». Быстрые приближающиеся шаги и из коридора мы с Редманом вывернули уже вдвоем. Молча прошли до конца, вышли в холл, и вот уже там я просто не сдержалась. «Почему вы смолчали?» – вопросила тихо и деланно безразлично. «Вы бы предпочли, чтобы я открыл вашему отцу глаза на происходящее?» Копируя мой тон, столь же негромко ответил мужчина вопросов на вопрос. «Нет. Я даже головой отрицательно покачала. Я была благодарна ему за молчание, но чем теперь мне придется за него заплатить? Цена пугала. Неизвестность заставляла дрожать от ужаса. Ставя точку в этом разговоре, Хотя это скорее было нехорошее многоточие. Лорд Редман по-деловому серьезно вопросил. «Каким образом в вашем подвале оказалось умертвее?» Отвечать не хотелось. Я, собственно, и не стала, напряженно раздумывая над ситуацией. Пройдя к запечатанной магией двери, ведущей в подвал, остановилась рядом с ней, обернулась и выжидающе посмотрела на лорда. Он вопросительно в ответ на меня. Даже понимая, о чем именно вопрошал его взгляд, я все равно ничего не сказала. «Я и с места не сдвинусь, пока не пойму, что произошло», — пригрозил этот шантажист, складывая руки на груди. «Кого надеялся устрашить?» «Хорошо, коржик к вам сам выйдет». Покорно согласилась я и руку к запертой деревянной двери протянула. «То...» Изумленно выдохнул некромант. «Вы назвали умертвие коржиком?» И мою ладонь решительно перехватили, после чего меня саму довольно грубо в сторону от подвала подальше оттащили. «А вам все по два раза повторять нужно?» — нахмурилась я, вырывая собственную конечность из чужой хватки. «С первого раза не доходит?» Еще слово, и я ухожу» холодно уведомил лорд Редман. Как я уже говорила, пугать здесь некого. Отступив на шаг, уже сама сложила руки на груди и с вызовом напомнила. «Вы не последний некромант в городе!» Глаза мага нехорошо прищурились, после чего меня спокойно, скучающе даже, уведомили. «Я в состоянии сделать так, что ни один маг не приблизится к вам и на километр!» Звучало внушительно. У меня почему-то не было и крохотного сомнения в том, что таки да, может. Мрачно взирая на высокомерного лорда, я столь же мрачно поинтересовалась. Выпендриваетесь? Спокойно бесстрастное лицо некроманта вдруг осветилось неожиданно хулиганской кривой улыбкой. Склонив голову к плечу, мужчина честно признался. «Разве что самую малость». «Так каким образом в подвале вашего дома оказалось умертвее?» Я отвечать не собиралась, хмуро глядя на мага. Но тут у меня за спиной прозвучало недовольное. «Его Кейт притащила!» И папа из-за угла вышел и неспешно к нам направился. «Тебе повезло, что ты этого не видел!» Чувствуя, как разовеют от стыда щеки, я бросила взгляд на лорда Редмана. Тот... Медленно растягивая губы в предвкушающей улыбке, насмешливо взглянул на меня и внимательно посмотрел на моего отца, ожидая продолжения. И папа не подвел ожиданий старого друга. Представьте себе, глубокая темная ночь, весь дом мирно крепко спит, на улице тишина после вечерней метели, и тут стены сотрясает нечеловеческий вой. Все, решила я, пора мне. А папа подошел. Рядом с нами остановился и на Редмана большими, для пущего запугивания, глазами смотрит. «Мертвец выл», — логично предположил лорд. «Если бы!» — папа хмыкнул, насмешливо на меня поглядывая. «Выла Кейт!» Желание закрыть лицо руками я поборола с трудом. Лорд, несговорчивый некромант, повернул голову и посмотрел на меня, этим своим взглядом как бы спрашивая... Зачем? Вот он искренне не понимал, по какой причине я выла. И лично я бы никогда в жизни ни за что на свете ему не ответила. Я и не ответила. Ответил папа. «Моя отличающаяся большим благоразумием дочь?» Начал папа медленно, допустил выразительную паузу и продолжил. В этот момент спала, как и все нормальные люди. А Кейтлин, удрав из дома, забралась в лес. Не знаю, как у нее получилось, но у она нашла. Порезала руку, привлекая его внимание кровью, прыгнула на лошадь и поскакала домой. Мертвец, как ты понимаешь, за ней. Он напал на леди Авель, и тоны голосу Редмана такие искренне переживающие стали. Я ж даже почти растрогалась. Меня наградили действительно встревоженным взглядом. Им же пробежались с головы до ног. «Интересно, он думал, что у меня исключительно ради него сейчас кровотечение откроется? Что он надеялся увидеть?» «Нет!» Папа снова хмыкнул, и еще один измывающийся взгляд на меня бросил. «Патрульные некроманты увидели, как за мисс гонится голодное умерствие, и упокоили его, считай, прямо у меня во дворе. Вот Кейт и выла, когда поняла, что случилось». Кейт прямо сейчас хотела сквозь землю от стыда провалиться. И ладно, было и было. Зачем об этом всем рассказывать? Тем более таким сомнительным типом, как этот. Так потом еще и сферами боевыми швыряться начала, требуя сейчас же снова поднять ее мертвеца. Продолжал отец эмоциональный рассказ, незамечаемый его стыда. Что за нежить? Деловито поинтересовался лорд Редман. «Огр!» — охотно поведал папа, широко расставив руки. «Вот такой!» «У вас в подвале огр?» Не то изумился, не то ужаснулся некромант. Уязвленная и смущенная, я не смогла смолчать. «А вас что же? Огры пугают?» Мужчина бросил на меня красноречивый взгляд, но сказать ничего не успел. «Конечно нет!» — посмеиваясь, обрадовал отец. К счастью, патрульные оказались достаточно сообразительными, чтобы не поднимать его вновь. Печалит другое. Отвертеться от Кейт у них не получилось. Так что уже через час они притащили ей из леса другую нежить. Побезобиднее, так сказать. Сообразительные ничего не скажешь. У мертвия притащили, а подчинить его не нужно? Или надеялись, что то меня сожрет? И кого же? Как-то даже обреченно вопросил лорд, кося взгляд на запертую дверь. Папа как-то уж очень печально вздохнул и честно сказал. «На это ты лучше сам посмотри». И оба лорда повернулись и посмотрели на дверь, ведущую в наш подвал. Молча и в явном ожидании чего-то. И вот они стоят и смотрят, смотрят и молчат. В итоге выяснилось, что из всех присутствующих обделена терпением была одна лишь я. «Коржик вам сам не откроет», — заметила очевидное. Лорды как стояли, так оба через плечо обернулись и на меня посмотрели. Синхронно так и выразительно. «Вы хоть постучите!» — возмущенно предложила я этим. «Полагаете, подействует?» — скептически вопросил лорд Редман. «Вот и выясним», — бодренько решила. И приготовились к чуду, к самому настоящему некроманскому чуду. Но лорд Редман, развернувшись ко мне всем телом, вежливо, но крайне мрачно попросил. «Будьте так добры отойти на безопасное расстояние. В идеале покинуть дом вообще». Просьба эта не имела никакого смысла вообще. У нас полный дом людей. Выставлять так всех дабы никто не пострадал, а не только меня одну. Но вместо этого я деланно удивилась. Вы настолько сомневаетесь в себе? Глаза мужчины резко прищурились, а в глубине их заплясало что-то такое предупреждающее опасное, но мне не было страшно. Наоборот, каким-то совершенно ненормальным образом в этом сиянии промелькнуло что-то словно бы смутно знакомое, даже родное. Как интересно. Я стояла и завороженно смотрела, как в темно-зеленых глазах кружатся, вспыхивая изумрудные огоньки. И у меня почему-то появилась слабость в ногах, и губы пересохли, и... «Кейт, лорд Редман, сильный некромант и надежный человек, не сомневайся в нем!» Проник в сознание голос отца. И волшебство момента спало, разбилось со звоном, как витражное стекло, и на меня вдруг со всей ясностью обрушилось осознание того, как двусмысленно я выгляжу со стороны. Прикрыв глаза, чуть мотнула головой, избавляясь от непрошенного наваждения, и взглянула на лорда Редмана. Чтобы с немалым удивлением понять, он испытывал нечто похожее. Во всяком случае, выглядел несколько растерянным, и головой тоже дернул, отворачиваясь, словно это наваждение охватило и его, «Если вы готовы», — проговорил он слегка хрипло и, сделав вид, что ничего не произошло, открыл подвальную дверь, без труда разрушив мое изолирующее заклинание.